Глава 37. Лошади заволновались, приближаясь к Жрыге, но те, на которых приехали гарды, оставались абсолютно спокойными. Зато нервничала Жрыга, учуяв дракона. Гарды вообще привязали лошадей прямо во дворе, усложнив нам работу, но и нам некогда было заводить своих в конюшню. Хрен редьки не слаще, философски пожал плечами Рут, внимательно наблюдая за чужими лошадьми. Кто к чему привык, Думаю, если бы мы таскались с собой нежить на веревке, и наши быстро перестали бы обращать на это внимание. И все же, Васий, обернулась я к своему соклановцу, останься и проверь их лошадей, какие-то они слишком безучастные, а нам здесь золото оставлять до конца совещания. Лучник кивнул и заранее спешился, чтобы отстать от компании и войти во двор последним. Местные жители с опаской поглядывали на все происходящее, не спеша высыпать на улицу. Все же о клане гарды знали побольше, чем о степных орках, и опасались их вполне обоснованно. И все же из окон поглядывали с любопытством. Поднявшись по ступеням широкого крыльца, мы с Рутом выслушали приветственную речь градоправителя полуха, все это время глядя ему за спину на длинный просторный коридор, ведший к той самой комнате, где будет проходить собрание. У самой двери стоял воин-гарды, оставленный там в качестве почетного караула по всем правилам. Как и оружие собравшихся, что тоже являлось традицией и обязательным правилом. Кроме клановых рунных кинжалов, разумеется. Не похоже, чтобы воин разлагался. Значит, маловероятно, что он демон в человеческой шкуре. Но все же проверить нужно. Вдруг они специально для этой поездки сменили тела совсем недавно? Или это только деревенские так плохо выглядели, предположил Ферен. Бабка, например, была просто старой, так что никто и не обратил внимания. «Проверим всех», – кивнул Рут. «Лошади под каким-то дурманом», – шепнул Васи, пробравшись к нам и встав за плечом. «Будьте готовы, доставайте залу», – шепнула я в ответ. Старейшина поджал губы, но смолчал. Стоило нам подойти к двери и сложить оружие на специально выставленные здесь же для этого столы, как воин -гарды услужливо ее распахнул с самой издевательской ухмылкой. И мы остановились, пораженные увиденным. Внутри уже были лидеры всех кланов, старейшины и преемники. Так быстро они съезжались еще ни на одно собрание. Мы не ждали их раньше следующего дня. «Не нравится мне это», – я глянула на стоявших вдоль стен воинов Гарды. «Совсем не к добру». Ферин уже вовсю посыпал залой оставшийся снаружи почетный караул, причем так, как умеет только он, попутно обокрав и заболтав о погоде, а заодно и порог посыпав и пол вокруг. И, судя по реакции, тот воин не был демоном. К сожалению, ни Ферин, ни Агата, ни Нейтин не имели права войти в зал для совещаний, так что им пришлось составить компанию одинокому почетному караулу вместе с золотом, а приехавшие с нами воины ночи разделились. Большая их часть осталась снаружи, чтобы прикрывать драконыша, а остальные заняли свое место у стены, изображая нашу охрану. К столу прошли только мы с Рутом. Причем я впервые занимала место матери, а старейшина, Мар, Тори и Васей остались стоять за нашими спинами, тоже в качестве охраны, незримо поддерживая нас». «Как не кстати, да?» – глумливо поинтересовался отец Гарды, подперев щеку кулаком. Он был, кажется, еще моложе, чем я запомнила, увидев его всего раз на прошлом собрании, которое не могла пропустить. Аристократически тонкий, и как только прославился искусным мечником, болезненно бледный, что особенно подчеркивалось, и с синя черными косами, которые небрежно свисали по плечам, не собранные в хвост. «Собрание не кстати», – уточнил он, все так же насмешливо сверкая черными глазами. «В кланах столько дел с нашествием нежити, а вы еще и войну мне объявили, но вам мало, вы решили отвлекать нас всех срочным съездом». Другие лидеры согласно загудели, переговариваясь между собой и поглядывая на нас двоих с неодобрением. «Надеюсь, армия демонов на пустыре за горами достаточно важный для вас повод, чтобы потратить время на собрание», скрипнула я зубами. «То есть вам мало было дракона, вы еще и демонов притащили», наигранно удивился он. «Вопрос о драконах все еще спорный», подалась вперед мать Асмы. «Я настаиваю на том, чтобы последний дракон сам выступил перед нами и объяснился». Дань – неоспоримый факт его вандальского отношения к людям. «Он не сможет сделать это в ближайшие 10 лет», – осадил ее Рут. «Придется вам подождать и поверить нашим словам и словам Академии при столице». «Ученые покупаются и продаются», – отмахнулся отец Гарды. «То, что плебеи поверили в древние сказки о драконах, еще не значит, что кланы потеряют разум». Лидеры согласно загалдели, промолчал лишь отец Прери, который поддержал нас еще на прошлом собрании и даже согласился на союз. Впрочем, мне казалось, что и другие были на нашей стороне в прошлый раз. Что же так изменилось? Отец Гарды смотрел на нас с нескрываемым торжеством, намекая, кто к этому причастен. Заявить прямо сейчас, что он спутался с демонами. Но все доказательства, включая его почерк, мы сжигали. «Вот скотина!» – буркнула я, откинувшись на спинку стула. «Подкупил!» «Успокойся, Вель, мы его достанем, клянусь», – тронул меня за локоть руд и обратился уже ко всем. «Как бы то ни было, мы уже передавали это в свои кланы и обязаны сообщить вам всем, что демоны готовят вторжение на наши земли, и единственное, что может их остановить – пламя дракона». «И осиновая зола», – добавила я, невольно сжав мешочек на поясе. «Вот метнуть бы его в лоб от сугарды! Проверьте сами, и вы убедитесь, что демоны есть среди людей. Мы самолично видели уже ни одного в телах воинов Гарды, продолжил уговаривать собравшихся орк. Присутствующие смотрели довольно скептично. Вот был бы у нас под рукой демон, чтобы наглядно им показать. «Мои воины?» – возмутился отец Гарды так, что можно было и поверить. «Вот они здесь, проверяйте, если хотите». «Все продумал, да?» – скрипнула я зубами. «А есть что сказать на то, что предыдущая мать Веды умерла от яда?» «Я вам искренне сочувствую, но ядов много, не стоит на нас наговаривать», он склонил голову в издевательском поклоне. «Обвинения необоснованы, вы стравливаете кланы», возмутился отец Зуры. «Предлагаю прерваться и немного остыть», отец Гарды примирительно поднял руки перед собой. «Я не в обиде на молодую мать». Она скорбит о своей предшественнице и говорит, не подумав, да еще и устала в долгой дороге. Лидеры стали поспешно выходить из-за стола, переговариваясь на повышенных тонах и бросая на меня осуждающие взгляды. «Пойдем, проведаем золото», – тронул меня Рут. «Многовато здесь людей, лучше держать его на виду». «Иди, я останусь тут и присмотрю за теми, кто остался», – шепнула я. «И нужно проверить всех гарды и их лошадей». Вдруг демоны и в животных могут вселяться. Только не дури, ладно. Орг бросил многозначительный взгляд на оставшегося за столом лидера гарды. Обещаю, расплывчато согласилась я, не уточняя, что именно обещаю. Рут вышел. В комнате осталось всего несколько человек, помимо части охраны. За открытыми двустворчатыми дверями переминались с ноги на ногу товарищи, с беспокойством поглядывая на меня. Ну что? Нечем крыть? «Все кланы уже готовы заключить со мной союз», – вдруг услышала я. Отца гарды не смутили свидетели. Мать Асмы усмехнулась, кивнула ему и тоже вышла. А оставшиеся у стен воины, по два из каждого клана и почти все гарды, что приехали с отцом, будто окаменели, не смея вмешаться. «Я знаю, чем ты занимаешься», – я повернулась к нему. «И мы тебя остановим, чьей бы поддержкой ты не заручился». «Твоя предшественница начала о чем-то догадываться. Отказалась даже на собрание ехать, пока ты не вернешься», как бы, между прочим, сообщил мужчина. «Пришлось самому ее навестить. Какая жалость, что она умерла!» «Ты за это ответишь!» «Нет, милочка, отвечать теперь будешь ты. Отдай дракона, если не хочешь войны со всеми кланами. Вам просто не выжить в ней!» «Ты ведь так любишь веды, вот и позаботься о благополучии своих людей». Он подался вперед, встал и оперся руками о столешницу. «Все покупается и все продается. Что для тебя дороже? Выбор небольшой. Либо вы присоединяетесь ко мне, либо будете истреблены все до последнего воина». «Чем ты подкупил кланы? Ты ведь понимаешь, что они отвернутся от тебя, как только мы покажем им хоть одного демона среди твоих воинов» а их там уже нет. Зачем, когда их можно подселить в деревенских мужиков? Да и когда к горам подходит моя армия». «Армия?» Я тоже поднялась. «Ты не призовешь их всех, тебе просто людей не хватит». «Я не буду призывать. Я буду захватывать земли. Ведьм осталось так мало, и те бегут, кто на север, кто на юг. Один дракон не остановит целую армию, ведомую высшими демонами». Он оскалился, а его глаза полыхнули алым. Высший демон. Здесь, рядом с нами. Это сразу собрало картину воедино. Объяснило, как он проводил своих собратьев, как управлял ими, почему отдал под их нужды целый клан. Вижу, до тебя дошло. Сменить прошлого отца Гарды было несложно. Куда сложнее с лошадьми справиться. Но тут уж жрыга помогла отогнать их на достаточное расстояние. «Надеюсь, ты поняла и то, что с высшим демоном тебе не справиться. Или хочешь сразиться прямо сейчас и навлечь позор и войну на родной клан?» Я поднялась и громко заявила, слыша, что большинство собравшихся сейчас как раз под раскрытыми настежь окнами, а значит, услышат и они меня. «Торий из Веды! Назначаю тебя своим преемником в присутствии Большого Совета. Возлагаю на тебя все свои обязанности в том случае...» Если я погибну, или же по другим причинам не смогу исполнять их сама. Веля, что происходит? Тури тут же показался в дверном проеме. Я покидаю клан Веды, отрекаюсь от него и от своих знаков отличия. Я достала кинжал, собрала в жменю косички на затылке и отрезала их одним быстрым движением. Еще раньше, чем волосы упали на пол, я рванула ремни на правой руке и бросилась на демона. В зал хлынули стоявшие в коридоре люди тут же наткнувшиеся на стену из воинов гарды, завязался бой. Во дворе истошно заржали кони, предупреждая, что приближаются демоны. Да и за окном раздались удивленные и испуганные возгласы. Медлишь! отец гарды легко перехватил мое запястье, крутанул его. Второй же рукой вырвал мой кинжал и опрокинул меня через плечо на стол с такой силой, что дерево затрещало вместе с моими ребрами. Ладонь пронзила, острая боль, брызнула кровь а лезвие, пройдя плоть, вгрызлось в столешницу. Я прикусила губу, сдерживая крик, и скорее перевернулась на бок, чтобы вырвать кинжал, пригвоздивший мою руку к столу. «Нападение отрекшегося воина на отца клана!» громко объявил демон. «Впрочем, это не важно, слушать некому. Спасибо, что созвала этот балаган. Всех вместе проще убивать. А их кланам придет печальное известие, что это все веды и ночи устроили» так что подмять их всех будет еще проще. С улицы доносился ляск металла, рычание, крики. Похоже, демоны пробрались в город огородами мимо разведчиков, а то и убив их, пока мы тут спорили, и сейчас расправлялись с неподготовленными лидерами кланов. Хоть бы Рут там справился, его-то воины уже обучены, и хоть бы золот не пострадал. Я со стоном расшатала вонзенный почти до середины лезвия кинжал и вытащила его. Кровь хлынула сильнее, а знак пламени дракона оказался разорванным. «Какая жалость! У тебя больше нет оружия против меня!» – фыркнул демон, нависнув надо мной. Я сорвала с пояса мешочек золы и сыпанула ему в лицо, но он даже не сдвинулся с места, хоть кожа на щеке и зашипела, покрываясь пузырями. «Полагаешь, я переживаю за эту смазливую мордашку? Это всего лишь облик!» И демон начал стремительно меняться. Мужчина раздался в кости, вытянулся в рост, кожа его побагровела, а лицо и вовсе поплыло, обретя пятерку глаз, как у беса. Волосы на голове свелись в закрученные рога. Веля! крикнул Нейтин, прорвавшийся на полкорпуса через заслон воинов гарды, и бросил мне свой меч. Поймав клинок на лету, я перекатилась по столу, скорее вставая на колено, и вонзила по инерции лезвие в грудь демона. Знак пламени на лезвие начал накаляться по мере приближения к демону. Но сам он так и не воспламенился, лишь оплавился вокруг лезвия и пошел на меня, как медведь на рогатине. Да сдохни же ты, тварь! Я провернула меч, с трудом удерживая скользкую от крови рукоять, не чувствуя пробитой ладони. Маловато для высшего! прохрипел он и дошел до самой гарды меча, схватил меня за шею. Слишком медленно ты умрешь раньше. То же мгновение двери треснули остолпившиеся там воины бросились в рассыпную. Я не видела этого у себя за спиной, но почувствовала приближение жара, ярости и мощи, заставивших дрогнуть даже высшего демона. И когда мне в спину ударил поток ослепительно-белого пламени, ощутила облегчение. Демон горел, как лучина, просто вспыхнул и истлел за считанные секунды, будто его и не было тут никогда. Я провалилась сквозь вспыхнувшую столешницу и встала на ноги, продолжая смотреть на то место, где только что был отец гарды. А золот в облике дракона протиснулся в пылавшую комнату целиком. Стол прогорел окончательно, осыпавшись пеплом, как и мои доспехи, одежда и даже клановый кинжал. Все, что осталось невредимым в бушующем ревущем пламени, это я сама и меч Нейтина, выкованный в гномской кузне. «Нейтин!» – спохватилась я и обернулась – Ведь наемник всего мгновения назад тоже был в комнате. Сражался с воинами гарды в самых дверях. В пламени ничего не было видно, даже самих стен. Только золот стоял и пускал дым ноздрями, немного озадаченный ощущениями собственной мощи. «Здесь ничего уже не спасти. Пойдем!» – махнула я дракону. Спустя полчаса я стояла во дворе ратуши, зябко кутаясь в два плаща и любовалась догоравшим остовом здания. К счастью, демоны бросились в рассыпную, стоило только золоту обернуться в свой истинный облик, так что потери оказались не фатальными. Трое лидеров кланов выжили, не считая нас с Рутом. Им будет что рассказать в кланах. Жрыгу никто не нашел, очевидно, нежить просто сбежала из города вместе с демонами. Зато от ее наездника не осталось даже пепла. «Я говорил, что мой меч к твоим услугам». Нейтин сидел рядом на кладке забора и чистил закопченное лезвие но даже не думал, что ты решишь его сжечь». «Ты ведь был там, в комнате». Я отвернулась от пожарища и облокотилась рядом с наемником. «Я была уверена, что ты сгорел вместе с гарты «Я шустрый, успел под золотом проскочить», – пожал он плечами. «Серьезно, Нейтин, кто ты?» Я посмотрела на него со всей серьезностью. Наемник вздохнул, оглянулся на Ферина, помогавшего Агате, занявшейся ранеными, и подмигнул мне. Только ему не говори, а то обидится. Я совсем недавно стал жрецом, всего лет десять назад. И когда судьба вдруг отправила меня к гномам за мечом для тебя, немного удивился. Но пути ее неисповедимы, как и предназначение людей. Держи. Он вложил отчищенный меч в ножны и протянул его мне. Твой меч со змеихвостом сильно пострадал в огне. Я успел спасти только лук, так что пусть тебя хранит этот клинок. Спасибо. Я взяла его меч и взвесила в руке. Мне и без того есть за что благодарить судьбу. Сходи в ее храм, когда все закончится. Нейтин внезапно взлохматил мои непривычно короткие волосы. Она давно тебя ждет. Схожу, обещаю. Ну как ты? Подошел ко мне Рут, накинул на плечи третий плащ. Все еще мерзну, призналась я. Много наших? Двое. Это мы еще легко отделались если бы золот не обернулся, погибло бы больше. Я обвела взглядом двор, перебирая всех присутствующих. Васей был ранен, тот принципиальный старейшина, победивший демона салфеткой, погиб. Тори и Мар держатся бодро, но видно, что устали, а Агата и Ферин хлопочут над ранеными. Один только градоначальник, не прикаянно, бродил по двору, весь в копоти и сажи, и с тоской смотрел на то, что осталось от его ратуши. «Было бы здесь больше наших воинов», – вздохнула я, – «выжили бы все». «Больше воинов у самых гор», – возразил Рут. «Там они нужнее. Даже в степи разбили лагерь. Мы старались перекрыть все подступы к гнезду». «Кстати, нам пора выдвигаться к горам», – я махнула рукой золоту, так и сидевшему в огне в своем драконьем обличии. «Кажется, ему уже сложнее вернуться в человеческий вид». «Интересно, как демон собирался с ним справиться», – хмыкнул Нейтин. Видимо, не ожидал, что золот будет способен разжечь пламя. Я потерла свою ладонь, покрытую кровавой коркой. «Значит, нам очень повезло», – подытожил Рут. Я кивнула и пошла на соседний двор, куда отвели лошадей. Кажется, в седельной сумке еще валялось мое орочье платье.